где побежденные продолжали жить тем укладом, который был заведен в их семьях тысячи лет назад, где история замедлила свой ход. Навам, чудом, людям и множеству младших семей оставалось только прятаться. Прятаться и ждать, когда перестанет существовать само понятие «господствующая раса». И Иемания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 проведя потери по графе убытки. «Но ведь они вернут деньги!» — подала голос жрица Снежана. Широкоплечий Мечислав с улыбкой посмотрел на молодую колдунью и поскреб небрежно выбритую шею, на которой красовался старый шрам. «Вопрос когда — когда?» «Быстро вернут!» Снежана не была наивной. Просто она твердо верила в могущество великого дома-людь. «К тому же мы правы!» «Последний факт только осложняет дело!» вздохнула опытная Ямания, когда носатые понимают, что неправо они начинают упорствовать сильнее обыкновенного. Небольшая семья Шась, входящая в великий дом Навь, практически монополизировала торговую и финансовую систему тайного города. А в силу некоторых генетических особенностей общаться с ее представителями было затруднительно даже Навам. «В конце концов, мы говорим о мелкой семье», начала Снежана. «Шасы — это не семья». — отозвался вячеслав Сейчас это солидный бизнес. — и Я уверена, что вопрос будет решен достаточно быстро, — произнесла королева, возвращая бумаги секретарю. — Да, Ваше Величество, — кивнула Емания. — Но рекомендую прислушаться к предложению барона. Задерживать июльские отчеты из-за мелкого инцидента не следует. Я сообщу о вашем решении в казначейство. Утреннее совещание королева Зеленого дома проводила каждый день, кроме воскресенья. В будни они начинались ровно в 8 и рассматривались на них наиболее важные вопросы жизни Великого дома. Однако на субботу, если позволяли обстоятельства, Ямания оставляла самые простые, а то и вовсе забавные дела, да и то в небольших количествах. В эти дни мероприятия проводилось не в кабинете, а в столовой. Совмещалось со вторым завтраком, и на нем присутствовали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 наблюдая, как лакей ставит перед ней умороженное с дыней. «Донесение от белых дам», — негромко проговорила Милана. «Поступила ко мне сегодня утром». «Почему не в канцелярию?» «У Фаты Ямании есть копия». Секретарь про себя вздохнула и даже немножко выругалась. Она не придала донесению особого значения и планировала отложить его рассмотрение до понедельника. Надо же было вклиниться этой».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 Тем не менее, «Зеленый дом» считал отшельниц своими подданными и в случае необходимости всегда протягивал им руку помощи. «В сообщении говорится, что пропала Светозара», — ответила Ямания. «Не пропала, а погибла», — уточнила Милана. Секретарь Ее Величества едва заметно поморщилась. барон почувствовавший, насколько разные Ямания и Милана пытаются трактовать события, с интересом оглядел обеих женщин.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 — Вам, конечно, это трудно понять, барон, ведь... «Э, — Так и произошло, — поспешила в клинице Ямания, не позволив гордой воительнице наговорить фавориту королевы лишнего. Территория святозара лишилась ее покровительства. Деревья заплакали, воздух помертвел, вода потеряла вкус жизни, а любимая лиственница святозара засохла за несколько часов. Это означает только одно. Белая дама не просто погибла, ее убили. Снежана вздохнула.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 От скуки, которая нет-нет, да и мелькала в его мутно-зеленых глазах, не осталось и следа. Милана, в свою очередь, выдержала небольшую паузу и уверенно ответила. «Можно предположить, что Орден или Темный двор проводят в Сибири запрещенные эксперименты». А Светозара увидела. «Мне кажется, разговор теряет конструктивное зерно», — вздохнул Мячеслав. Воевода гневно сверкнула глазами. «Вам кажется, что мое предположение...» «Именно, что предположение...»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 «Воевода права», — кашлянув заметила Снежана. Королева промолчала, но посмотрела на фаворита весьма выразительно. «Я хочу лишь сказать, что в жизни есть место случаю», — отрезал закусивший у дела Мечислав. «Светозара могла заснуть и подвергнуться нападению бандитов. Ее могли убить, когда она осталась без энергии». «Белые дамы питаются от самой природы», — мягко напомнила Ямания.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 «Вам потребуется масса помощников», — усмехнулась Милана. Воевода не отказала себе в удовольствии потоптаться на соперники. «Мечислав не маг», — тихо напомнила Всеслава. «Ему будет сложно разобраться в смерти белой дамы без помощи опытной колдуньи. Именно это я имела в виду», — Милана чуть склонила голову. «Хотите выручить любимчика, ваше величество?»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 Если так, я первое принесу вам извинения.